Глава 17. Чарли. Где я? Это первый вопрос. Затем возникает второй. Кто я? Я мотаю головой, как будто это может как-то заставить мой мозг функционировать нормально. Обычно проснувшись люди знают, кто они такие. Разве не так? У меня ноет сердце, потому что оно бьется так быстро. Мне страшно сесть, я боюсь того, что увижу, когда сяду. Я в полном недоумении. Я не в себе, и поэтому начинаю плакать. Странно и жутко не знать, кто ты такая, и в то же время понимать, что ты не из тех, кто плачет по каждому поводу. Я так злюсь на себя за то, что расплакалась, что резко вытираю рукой слёзы и сажусь, так сильно ударившись головой о металлическую спинку кровати, что, вздрогнув, «Потираю свой затылок. Я здесь одна. Это хорошо. Я не знаю, как объяснить, что я понятия не имею, кто я. Я нахожусь на кровати в какой-то комнате. Я не понимаю, в какой, потому что здесь темно. На потолке мигает лампочка, воспроизводя что-то вроде азбуки Морзе. Свет слишком тусклый, чтобы по-настоящему осветить эту тесную комнату». Но я вижу, что пол здесь выложен блестящими белыми плитками. Стены тоже выкрашены белым, и к одной из них прикреплён маленький телевизор. В комнате есть дверь. Я встаю, чтобы добраться до неё, но ощущаю в животе какую-то тяжесть, ставя одну ногу перед другой. Она окажется заперта. Она окажется заперта. Так оно и есть. Она заперта. Меня охватывает паника, но я заставляю себя успокоиться, приказав себе глубоко дышать. Я дрожу, прислоняясь спиной к двери и глядя вниз на своё тело. На мне надеты больничная рубашка и носки. Я провожу ладонями по своим ногам, чтобы проверить, насколько они волосаты. Оказывается, что не очень. Значит, недавно я их побрила. У меня чёрные волосы. Я смотрю напрячь, чтобы определить их цвет. Я даже не знаю, как меня зовут. Это бред, сумасшествие. Может быть, я сошла с ума. Да. О, Господи. Я нахожусь в лечебнице для душевнобольных. Это единственное, что всё это объясняет. Я поворачиваюсь и колочу по двери. Эй! Эй! Я прижимаю ухо к двери и прислушиваюсь. Слышно какое-то тихое гудение. Генератор, кондиционер... В любом случае какая-то машина. У меня холодеет кровь. Я подбегаю обратно к кровати и забиваюсь в её угол так, чтобы видеть дверь. И подтягиваю колени к груди, тяжело дыша. Мне страшно, но я могу только ждать.